Часть 7. Наташа особой любовью среди своих приятельниц не пользовалась. Ее считали глуповатой, неинтересной, ничего не обещающей. Прозвище, которое к ней приклеили, и о котором она, к счастью, для себя не догадывалась, хорошо определяло отношение к ней. Ее называли «Восточная кобылица». На лошадь она, между прочим, совсем не была похожа: среднего роста, стройная, с движениями легкими и мягкими, с лицом совсем уж не лошадиным, не длинным, с темными тихими глазами. Но странное дело, прозвище это все-таки подходило к ней. Может быть, определяло какой-то душевный склад ее. Объяснить это трудно. Так, например, почему одному человеку идет имя Александр? а другому — Сергей. Чем вы это объясните? Какие данные и приметы должны быть у того и у другого? Как определить? А между тем это так. Красивой Наташу признавали все, но нравилась она мало кому. Неинтересно. Скучная. И действительно, ей было на свете скучновато. Точно всегда была она не на своем месте. В буржуазном обществе чувствовала себя богемой. В среде богемы сжималась и смущалась. Было в ней что-то стародевское. Хотя во время революции была она месяца три замужем за бывшим помещиком. Во время эвакуации они потеряли друг друга. Да Наташа и не горевала об этом. Не по легкомыслию а потому что в то безумное время многие так истерически сходились от страха одиночества, от предсмертной тоски, когда нужно, чтобы был хоть кто-нибудь, кому можно сказать «мне страшно» и можно сказать «прощай». Находили друг друга не ища, сходились, расходились и, уходя, ни один не смотрел вслед другому. После мужа были у Наташи романы, короткие и скучные. И ни один из этих случайно подошедших к ней людей не искал тепла, близости душевной, ни один не рассказывал с грустью и нежностью о годах своего детства, не каялся со сладким стыдом в былых увлечениях. К близости с ней относились, как к остановке на маленькой почтовой станции. Едет человек на перекладных, ждет, пока перепрягут лошадей, и знает, что сейчас же и дальше. Так, не распаковывать же на такой короткий срок своих чемоданов. Недолгие, скучные романы, несколько обедов в ресторане, несколько дансингов, несколько театров. И все. Мы будем переписываться. Вы меня не забудете? Никогда. Они уходили, и она не вспоминала о них, даже во сне. Выйдя от баронессы, Наташа пешком пошла домой. Шла медленно, останавливаясь, так билось сердце, что даже тошнило. Это уж прямо психоз, говорила она себе. Я всюду вижу эти зеленые знаки. Точно какой-то авантюрный роман. Тайна зеленого пятна. Но все-таки, в чем же дело? Допустим, что Гастон взял тогда мои деньги, и я видела у него свою бумажку. Но как могла попасть такая же бумажка к Любаше? Случайно тоже запачкалась в зеленую краску. И случайно два точно таких же пятна. Одно широкое, круглое, другое длинной полосой. Уж очень была бы удивительная случайность. Прямо чудо. Но не могла же она спросить у Любаши, откуда у нее эта бумажка. Совсем был бы идиотский вопрос. Если бы можно было рассказать всю субботнюю историю, тогда и спросить было бы вполне естественно. Но рассказывать нельзя. Поехала чет знает с кем, напилась и ночевала в каком-то притоне. И после этого еще завтракала с этим самым типом. — Все эти Любаши, наверное, проделывают вещи и похуже, но уж, конечно, никогда об этом не рассказывают. Нет, ничего рассказать нельзя, и про странную 100 франковку тоже спросить нельзя. Потом все, наверное, выяснится. А теперь оставалось одно — разыскать Шуру и спросить, что она знает. Шура милая и простая, может быть, ей можно будет рассказать. Уж если кому, так именно ей одной.